Глава 35. Братья, мы дошли до финала. Внезапно под ногами Ван Жена возникла золотая руническая печать, которая тут же распространилась по всей арене. Хаймир, пространственный коридор. Пять атлантов были в полной боевой готовности. Пространственный коридор Ван Джена охватил огромный радиус, и они не могли предугадать, куда он может совершить переход, однако догадывались, что это, скорее всего, будет последняя попытка атаковать, На больше его сил точно не хватит. Как и предсказывал Андалусия. Ван Джен оказался не способен использовать комбинирование энергий, а победить их всех только лишь с помощью боевого искусства невозможно. Во славу Атлантиды! Вух-вух! Каждый из атлантов бурным потоком выпустил свою духовную силу, но это не вызвало никаких конфликтов. Наоборот, духовные силы всех пятерых сформировали одну большую сеть, которая сразу же накрыла всю арену. Куда бы Ванжан не захотел переместиться, они почувствуют это и среагируют моментально. Топ-топ-топ! Исколиченный иронический воин двигался все так же медленно, однако от каждого его шага перехватывало дыхание. Анда, Луси и остальные почувствовали невидимую давящую силу. Страх закрылся в их сердце, и все, о чем они могли думать в данный момент, это оборона. Оборона только оборона! Рунический воин Ван Жана исчез! Куда он переместился? «Где он появится? Где? Между ними!» Все пятеро среагировали одновременно. Этот парень решил рискнуть, надеясь, что они будут мешать друг другу. С их многолетней подготовкой, а также учитывая резонанс духовной силы, им мне нужны слова. Ван Жен еще не появился, а Атланта уже вложили максимально возможное количество изначальной энергии в свои мечи и замахнулись для удара. В этот миг время, казалось, остановилось. Был где-то последний выбор Ван Жена. В конце концов, он просто решил умереть в сражении? Лица всех застыли, словно их заморозили. Лер же, к своему удивлению, даже испытал нечто похожее на чувство утраты. О, «Облюдок! Он все таки сдохнет нет от моей руки? Наверное, больше никто не будет беспокоить его так же, как Ван Джен». Тем не менее, Лер все равно не мог сказать, что он счастлив. С другой стороны, счастье с счастьем. Лучше уж, чтобы он сдох. Ронически воин Ван Джена появился. «У него был только один меч и одна рука. С таким скудным арсеналом в такой ситуации невозможно защититься сразу от пяти атак. Может быть, он собрался забрать с собой хотя бы одного?» Однако Ван Жен даже не попытался поднять свое оружие. Появившись, он просто стал дожидаться мгновения, когда его зарубят. Это... Огромное количество людей закрыло глаза, не желая становиться свидетелем такой сцены. Неужели он захотел умереть от мечей? Только... воцарилась тишина... Пять мечей опустились на одного рунического воина, но произошедшее не произвело никакого звука. Однорукого меха окружила молния золотого цвета, она окутала атлантов, заставив их остановить свои мечи в самый последний момент. Пространство заполонило огромная по масштабам духовная сила, небо сразу же затянулось темными облаками, что случилось, когда кто-то использовал мощные способности и к дерева. Выражения лиц атлантов изменились, Их силы утекали с невероятной скоростью. Стихия дерева – пожирание. Это было смертельным оружием Лиера и Луфе. Лиер, увидев пожирание Ван Джена захотел провалиться под землю. Если бы он знал, что Ван Джен сможет скопировать его способность, то даже под страхом смерти ни за что бы не воспользовался ей у него перед глазами. Атланты не поддались панике. В конце концов, они также приготовились идти до конца, если это понадобится, Однако только парни решили дать отпор, как... Вокруг однорукого воронического воина искрили молнии, слышались раскаты грома, всем показалось, что они уже видели нечто подобное. Конечно, Арагон! Среди пяти стихий, кроме огня и льда, у Ванжены была еще одна, с которой он хорошо освоился. Стихия дерева. Именно ее он выбрал как последнюю карту для этого боя. Ну а способность Икс – дань Арагону Повелитель Молнии Грома! Оступаем! Закричал Андалусия. Атланты обрушили на Ван Жена свои духовные силы в надежде отделаться от него. Но в этот момент начался ливень и появилось пять шаровых молний. Было уже слишком поздно. Под ногами Ванжена показалось пятно света, которое тут же расширилось и охватило всех атлантов. После этого Ван Джен замахал своей единственной рукой и начали появляться бесчисленные золотые сферы, наполненные силой грома. «Бах, бах, бах, бах!» Сферы Грома начали сталкиваться друг с другом и взрываться, оказывая эффект сокрушения на Атлантов, а через еще мгновение с неба ударила большая молния, из-за которой взорвались шаровые молнии. «Бах!» Электрические разряды полетели во все стороны, и одновременно с этим прошлась взрывная волна, которая вызвала рябь на энергетической стене. Все шесть странических воинов замерли, давление духовной силы исчезло, как и не чувствовалось больше колебаний энергии. Небо нормализовалось, вновь появилось солнце. Весь мир замер в молчаливом ожидании. Мехи выглядели настолько потрепанными, что казалось одно дуновение ветра, и они рассыпятся. Внезапно тот, что стоял посередине, начал шататься, словно вот-вот упадет. Ван все всё-таки проиграл. Янь Сиасу опустил голову, и по его щекам побежали слезы, которые он не мог сдерживать. «Брат, ты зашел так далеко», И это не было ошибкой. Кёртис закрыл глаза и глубоко вздохнул. Все нормально, командир. все хорошо. Ты сделал все, что мог, и этого достаточно». Кашавань тоже не почувствовала радости. Она знала, что этим все и закончится, только не подозревала, что это окажет влияние на нее само. Когда-то и она была молодой, и также надеялась на своего мужчину, который обещал бороться за нее до самого конца. Только тот человек в итоге сдался, а любовь Айны оказалась задушенной ее руками. «Счастье составляет только одну десятую часть жизни, а все остальное...» Кошевань взглянула на свою плачущую дочь. Эта девочка, должно быть, также уже давно влюбилась в Анжена. Однако Леньху и Инь ещё ладно, но Айни и думать о подобном непозволительно. Она будущая страны императрицы не могут быть счастливыми, потому что счастье означает слабость. Клац. Все широко раскрыли глаза. Рунический воин вонзил свой меч в землю и оперся об него. Ван Джен не упал. Почти сразу за этим пять мехов-атлантов свалились один за другим. Все зрители застыли, как будто их парализовало. В то же время их сердца бились все быстрее с каждой секундой, и казалось, что они скоро выпрыгнут из груди. Может ли быть, что это не галлюцинации? «Члены команды Посейдон потеряли сознание! Саламандры победили!» произнес внезапно по громкой связи генерал Маршал. При этом в его голосе определенно чувствовались эмоции. Даже генерал не мог представить, что станет когда-нибудь свидетелем таких сражений. Неужели этот парень вообще не знает, что такое отчаяние? Тем не менее, этого объявления оказалось недостаточно, чтобы привести людей в чувство. «Дорогой, дай мне пощачину! Я только что ослышалась или нет?» «Я, кажется, тоже что-то слышал. Объявили результат? Кто победил?» «Может, ты уже откроешь глаза и уши?» «Нет, я боюсь!» Зонд Гирилик тоже потерял дар речи, поэтому слово взяла Скарлет. Саламандры одержали победу в этом матче! Ван Джен выиграл! Наконец люди пришли в себя. В следующую секунду все зрители на трибунах вскочили со своих мест и все пространство заполнилось радостными возгласами. Эти приветствия немедленно распространились за пределы арены по всему Аслану, а потом и по всей коалиции Млечного Пути. Победили! Победили? Завопил Чэнь Сю, бесил висевший на своем друге и вдруг заплакал, как ребенок. «Да, мы победили!» Таким же криком ответил ему Яо Аллен, после чего запрокинул голову в надежде, что так будет легче сдерживать слезы, чтобы тоже не заплакать. «Вашу ж мать! Как же повезло родиться в такое потрясающее время!» «Ван Джен! Ван Джен! Ван Джен! Ван Джен!», Ван Джен! Никто не знал, кто начал кричать первым, но вскоре имя одного землянина разнеслось по всей галактике. Второй матч полуфинала закончился, «Саламандры» чудесным образом перевернули ход событий и спустя четыре года «Атланты» вновь проиграли. Можно даже сказать, что это была историческая реконструкция. Люди были не в силах сдержать свою восторженность. Ещё бы, такие чудеса случаются только раз в сто лет. Ван Джен всё-таки смог! Айна наконец расслабилась, и по ее лицу также потекли слезы. Она верила, что ему удастся это сделать. Что касается Кашавань, то к ней дар речи не возвращался дольше, чем к остальным. В этот миг госпожа премьер-министр почувствовала намек на собственное бессилие. Неужели она ошиблась? Всё-таки ее уверенность окончительно пошатнулась, и это было впервые с тех пор, как она вступила в должность канцлера Империи. Ладов и остальные великаны задрав головы вопили, что есть, мочи и одновременно прыгали. Это был ритуал их народа. Они пели песни вознося победу Адана. Мы действительно победили? Босс выиграл? спросил Яньсясу, протирая глаза. Йоцасу, стоящая рядом, рассмеялась. Да хватит уже их тереть. Да, это правда. Черт, в вашу мать. Он и впрямь не упал. Не зря же я всегда называю его боссом. Мы обязательно будем править миром. Закричал Янь-Сиасу. «Брат Ян, возьми меня с собой! Я тоже хочу править миром!» Джаспер не мог описать, что чувствует, как, черт возьми, он жил раньше. Хорошо, что судьба к нему благосклонна. К этому моменту атлантов вытащили из кабины и уже уносили с поля. Многие отметили для себя, что иронические войны и впрямь очень хорошие машины. Другие модели на их месте точно бы взорвались от такого сотрясения. Ван также вытащили из кабины. У него уже явно не осталось сил, даже для того, чтобы просто стоять. Однако он изъявил желание что-то сказать, и спасители предоставили ему микрофон. В это мгновение, как по волшебству, вся арена затихла, все смотрели на Ван Джона на больших экранах. «Ририк, ты ошибся! Только благодаря им я смог зайти так далеко! Мы команда Саламандр! Команда — это братья!» Мир вновь утонул в радостных возгласах. Зонги Ририк сначала остолбенел. Но потом на его лице показалась улыбка. Он подумал о том, что совсем не отказался бы стать частью этой команды. Джан Шань, мы в финале!